Нашел! воскликнул один из бодикада спустя 30 минут копошений в пыли. Так, так. Я подошел к нему и, присев на колено, заглянул в разлом. Еще один тоннель. Надо сообщить мне взорову. В самом конце образовавшегося прохода что-то призывно заблестело. Возможно, фрагмент оборудования или нечто поинтереснее. Надо бы выяснить. Дыра примерно полтора метра в диаметре. В принципе, если снять рыцаря, то я даже смогу проползти. Эрис, проверь на устойчивость. Что? Помощница явно была возмущена. Ты с ума сошел? Нет, я не позволю тебе туда лезть. Эрис, строго повторил я, проверь на устойчивость, скорее. Недовольно накуксилась она. Крепко встала, но лучше лишний раз камни не передвигать. Отлично. Я вышел из доспеха и обратился к Бодикадо. Друг, как тебе, лейтенант Такеда? Ой, он тут же осознал, что ляпнул и хлопнул себя по лбу. «Лейтенант Стэн, сэр!» «Стэн, покараулишь?» Я взглядом указал на рыцаря. «А вы куда?» Насторожился здоровяк. «Хочу проверить!» «А вы уверены?» С сомнением спросил он. «Более чем!» «Ладно». Стэн пожал мощными плечами и отошел в сторону. Похлопав себе по ногам, я залез в образовавшийся тоннель. «Ах, не ценишь ты себя!» — вздохнула Эрис. «Никто, кроме нас!» — усмехнулся я, продолжая ползти по острым камням. До блестящей штуки было около трех метров, поэтому мои мучения продлились недолго. «Так-так...» Я внимательно осмотрел выпирающую металлическую балку. «Как будто кусок арматуры. Только вот непонятный материал. Сможешь определить?» «Редкий сплав титана, вольфрама и высоколегированной стали». «А еще редкоземельный элемент — рапсодий». «Марсианская хрень?» «Ага», — ответила помощница. Рапсодии открыли примерно 30 лет назад. Уникальный по твердости металл, который имел несколько типов радионуклидов. Использовался в строительстве особо укрепленных объектов, изготовлении брони для военной и грузовой техники, а также частично в ядерной энергетике». «Не радиоактивное, уточнил я. «Нет, он стабильный». Хорошо. Взяв кусок прохладного металла, я попытался дернуть за него, но ничего не вышло. Арматура плотно застряла между камней. «Может быть, попросить у ребят болгарку с алмазным диском?» — предложила Эрис. «Как варя...» — начал было говорить я, но пол с хрустом обвалился, уволакивая меня за собой. «Повезло, что успел зацепиться за арматуру!» «Твою мать, Эрис!» — возмутился я, чувствуя, как металл со скрипом выходит из камней. «Ты же сказала, что тут все устойчиво!» Чего сразу, Эрис? Я же сказала, ничего не трогать! Твою мать! Арматура окончательно вышла из камней, а я выхватил газовый пистолет и шмякнулся спиной на бетонный пол. Блять, думал, что все. Тебя еще не все девочки Марса помочили. Помощница попыталась сгладить ситуацию, но вышла так себе. Ага, конечно. Вздохнул я и, поднявшись, попытался хоть что-то разглядеть. Не, подсветки сверху не хватает. «Включай ночное зрение». «Выполняю», — ответила помощница, переключив мои импланты в режим Ведьмака. Оп, мы оказались в самой настоящей металлической трубе, как будто отсек коридора космического корабля или что-то типа того. Но что важнее, в противоположном конце трубы промелькнула пара светящихся глаз. «Что это?» — испуганно спросила Эрис. «Сейчас узнаем». Я вытащил Стечкина и медленно направился вперед. «Чем бы ты ни было, у тебя нет шансов. Выходи по-хорошему». «Я не вижу отметки. Это не человек», — пискнула помощница. «С чего ты это взяла, девочка?» Из мрака послышался знакомый голос. «Человек — это нечто очень относительное. Я бы даже сказала весьма мутное, если мы сейчас говорим о философском смысле этого слова». В тоннель медленно вышла Понг Хаюн, лжекапитан из разведки ДКБ. «Какие люди! И даже без охраны!» — усмехнулся я, не сводя с нашей старой знакомой пистолет. «Так ты у нас заодно с Госпожа «Госпожой Амандой, попрошу заметить», — поправила меня азиатка и мило улыбнулась. «А вы, капитан, все так же не понимаете намеков? «О!» — удивился я. «Каких же?» «Нечего вам тут делать. Я пыталась спасти вас в прошлый раз, пыталась подсказать, что в подземельях вас ничего хорошего не ждет. Понг продолжал медленно приближаться ко мне. «Но вы не послушали? Сперва вас чуть не уничтожил трупоед, а потом едва не поглотил ядовитый газ». «Моя удача чрезмерна, но сейчас это не имеет никакого значения. Лучше расскажи, что ты такое». «Помощница». «Агент, исполнитель, называй как хочешь. Моя задача — помочь создательнице построить идеальный мир, в котором я проживу сто лет. Хорошая мотивация, правда?» Обрадованно ответила она. «Хорошо. Если ты сейчас остановишься и поднимешь руки, то я не буду делать тебе очень и очень больно. Идёт?» «Такие, как я, не чувствуют боль». «Ладно». Я выстрелил ей чуть выше колена. Пунк скрикнула и, схватившись за ногу, тут же облокотилась на стенку тоннеля. «Зря ты так», — выдохнула она, зажмурившись. «Мне нельзя нападать на людей, пока они не попытаются ранить меня. Но теперь...» Азиатка резко выпрямилась и прыгнула в мою сторону. Я попытался выстрелить, но не успел. Слишком быстра была моя противница. Выбив пистолет из моих рук, она ловко запрыгнула на меня и повалила на металлический пол. Мощный удар протезом слегка охладил ее пыл, но она довольно быстро восстановилась и вновь пошла в атаку. «Пуонг» даже удалось схватить меня за шею, но вставленный под ребро клинок все же сделал свое дело. Кряхтя и покашливая, она держалась за окровавленный бок и медленно отползала к заваленному проходу. Так нечестно! выдохнула азиатка, сплюнув кровавую кляксу. У меня нет оружия! Зато у тебя есть скорость. А значит, любое мое преимущество прощается, пожав плечами, ответил я. И да, судя по тому, как из тебя хлещет кровь, боль ты все-таки чувствуешь. Создательница сказала, что нет. Понг жалобно взглянула на меня. «Она никогда не врала! Это какая-то ошибка! Недопонимание!» «Представь себе про сто лет тоже. Ошибка! Недопонимание!» Злобно усмехнулся я. «Твоя создательница хочет уничтожить эту планету вместе со всеми ее жителями. Прямо сейчас она разрабатывает план, как добить защитников этого мира, чтобы потом беспрепятственно завершить начатое». «Нет!» — выдохнула она. «Это все неправда! Я тебе не верю!» «Поедешь со мной!» «У нас твой приятель. Судя по всему, такая же химера, как и ты. Потолкуешь с ним, может, умнее станешь», — ответил я и, отрезав кусок стального труса, связал руки азиатки. «Но ведь этот мир такой красивый. Зачем создательнице уничтожать его?» «Ну, она искренне верит, мол, если уничтожит все, что дорого ее противникам, на душе сразу расцветут ромашки и станет намного легче. Бред! Сколько ли мсти, а облегчения от этого не будет?» только еще большая пустота в душе. Но твоя создательница никак этого не поймет. Я положил Химеру на плечо и хотел было отправиться к дырке в потолке, как вдруг заметил знакомые символы на стене трубы. «А это еще что?» «Один из языков высших», — ответила Поунг. «Ага. Хочешь сказать, что мёртвый древнеегипетский язык — это язык космических богов? Смешно». «Но это правда», — возмутилась Химера. «Создательница говорила, что для простых людей эти письмена совершенно ничего не значат. Обычная клинопись, а вот для представителей старших рас это кладезь информации. Здесь зашифрованы труды по культуре, технологиям и климатическим особенностям планеты. В общем, все необходимое для того, чтобы можно было слиться с людьми». «Зачем кому-то сливаться с людьми?» «Не кому-то, а старшим расам», заверила меня Пунг. «Высшие и каваниты». «Ну, про высших я знаю, а кто такие кавиниты? поинтересовался я. Старина Кимли как-то кичился тем, что он вот это самое. «Энергетическая сущность элемента. Они способны курировать атмосферу, флору и фауну, движение тектонических плит и даже поддерживать разумную жизнь. По сути, кавинит это божок. То есть он не способен создать планету, как тот же высший, но зато может без особых проблем поддерживать на планете жизнь». Создательница сказала, что ковыниты -то опасны только в стае. Поодиночке они для нас не страшнее жалкого старика. Это цитата, если что. Я не хотела кого-либо обидеть, ответила Пунг. Понятно. Да, Кимли не соврал. Невзоров оставил его здесь, чтобы присматривать за планетой. Умный ход. А вот это что такое? Где? переспросила Химера. Вот. Я указал на рисунок, где несколько человечков стояли вокруг еще одного, но тот, возведя руки к небу, как будто медленно поднимался к угловатому шару, который чем-то напоминал солнце. Ага, это изображение древнейшего ритуала под названием «Восход». «Восход? Типа как солнечный?» «Нет, восход — это ритуал инициации высшего дитя, обретения невероятной силы и привязывания себя к семье». «Не понял». «Что значит семья?» «Это когда группа индивидов решает узаконить свои взаимоотношения в специализированном государственном заведении». «Нет, я имею в виду, что значит семья вот на этом рисунке, то есть в плане ритуала». «А, вы об этом?» Понг задумалась. «Если честно, то я просто прочитала описание. Про говорила создательница, а вот что такое семья для этого ритуала, мне неизвестно». «Ладно, а вот это что?» я указал на аналог желтого карлика. «Полуночное солнце! Но Создательница не объясняла мне, что именно это обозначает, зная лишь, что восход должен проходить ночью, и как только ритуал инициации закончится, должно вспыхнуть солнце полуночи». «Понятно», — вздохнул я и повел пленницу дальше. «Значит, если так получится, что бестия уйдет, опасность все равно не минует. Здесь всюду разбросаны инструкции», как завести Лию. Надо бы поговорить об этом с Невзоровым. Не нравится мне вся эта фигня с восходом. Переступая через кучу растрескавшейся породы, я вышел к лифту и, подтянув за собой химеру, направился вверх. Там меня встретила группа специалистов ДКБ, которые приехали, чтобы разобраться в возможных останках оборудования. Печально признавать, но кроме арматуры из загадочного сплава, я там ничего не нашел. Все, кто попадался мне на пути, с интересом разглядывали окровавленную Химеру. Невзоров даже спустился к нам на дно каньона, чтобы лично все увидеть. «Понг», — ответил я на беззвучный вопрос Сергея Николаевича. «Капитан разведки». «Именно», — подтвердила Химера. «Так и знал, то...» — недовольно выдохнул глава клана и подозвал хана. «Полковник, сопроводите ее в грузовик. Нужно будет отвезти в лабораторию к Сану. «Есть!» — сухо ответил здоровяк и, небрежно схватив Пуонг, потащил ее в сторону подъемной тропы. «Итак?» Невзоров огляделся по сторонам и, убедившись, что никто не подслушивает, продолжил. «Что там внизу? Расскажи своими словами». «Судя по углублениям, дальше есть еще один тоннель. Через него она и переправила цех», — ответил я, подкидывая арматуру правой рукой. А еще я провалился в часть предыдущего металлического тоннеля, который чудом уцелел под завалами. И там опять древнеегипетские письмена. Что-то про восход. Поонг сказала, что бестия рассказала ей часть шифра. «Да ну, и что там?» Аманда оставила инструкцию по активации Ильи. «Прямо там? Внизу?» Невзуров явно напрягся. «Верно?» «Дерьмо!» — выругался он. «Ладно, с этим я разберусь». «Другие улики есть?» «Да. Нашел часть несущей конструкции из очень интригующего сплава». «Я протянул арматуру Сергею Николаевичу». «Отправлю в лабораторию на анализ». Невзоров внимательно осмотрел блестящий металл. «У Бестии тут нет своих заводов или цехов по производству оборудования. Все, что ты видел, в том числе и вот эта дрянь, производилось тут, на поверхности Марса, нашими же собственными союзниками». Поэтому, как только вскроется правда, Сывич, я клянусь, ты у меня напьешься крови сполна. Приятно слышать, но что будем делать с вражескими тоннелями? Путь дальше завален толстым слоем камня. Это чудо, что Паунг смогла спастись. Бестия прекрасно знает, что тут все на ладан дышит. Если попробуем спустить сюда технику, то есть большой риск устроить землетрясение. Попробуем начать бурить в безопасных пяти километрах от каньона, но это наверняка будет тычок пальцем в небо. Чёрт знает, сколько придется пробурить, чтобы георазведка наверняка определила наличие подземных тоннелей. Но иначе тут нельзя. Если увлечемся, рискуем погубить половину Нейрополиса. «Товарищ командир!» К нам подошла Сансет и выпрямилась по струнке. «Прибыла по вашему приказу!» «Хорошо». «Сэвидж, ты не мог бы ненадолго оставить нас?» Невзуров с надеждой посмотрел на меня. «А? Конечно!» Кивнул я и направился в сторону горняков, которые что-то обсуждали в плотном кружке. «Канал! Если попробуем пробурить здесь, то есть шанс найти еще один коридор. Он уже будет вести к одной из крупнейших подземных линз на юге!» произнёс бригадир, тыкая по проекции подземной карты. А разве тут система не прерывается крупным хребтом от древнего землетрясения?» Поинтересовался один из бурильщиков и указал на середину. «Это легенда, миф», — ответил бригадир. «Никто его там так и не обнаружил. Нам сейчас нужно осознать, что подземелья Марса необъятны. Работы предстоит много, так что будем пробовать бурить в шести точках. Радиус пять километров». Почему-то сразу вспомнились тоннели Южного. Там, где мы искали нечто, тоже была сложная система ущелий, да и к тому же само наличие биомов говорило о том, что подземелье Марса действительно крайне огромное и загадочное. Кто знает, что еще бестия могла туда спрятать. Немного послушав горняков, стало понятно, что тут больше нечего ловить. В любом случае варианта только два. Либо они находят продолжение тоннелей, либо мы остаемся ждать, когда противник подготовит свою армию к наступлению. Поднявшись на вершину каньона, я увидел Невзорова, который отчитывал Сансет. Забавное зрелище. Блондинка чуть ли не рыдала, склонив голову, словно непослушный ребенок. А Сергей Николаевич говорил медленно и в полголоса, но таким строгим тоном, что даже у меня слегка юкнуло где-то в груди. Это была не ругань, а скорее самое настоящее родительское разочарование. «Наши операции». «Ты прекрасно понимаешь положение системы и подпольные СМИ, которые стреляют чепухой по телеграм-каналам, чтобы развести неокрепшие умы всякой дичью. Сансет, ты мой авангард. Человек, которому я готов доверить жизнь». «Да, Сергей Николаевич!» Чуть ли не плача ответила блондинку, с видом, будто папа отчитывал ее за очередную шалость. «Я буду стараться, клянусь!» «Я попросил тебя поговорить с протестующими». «А что ты сделала?» «Окатила их ледяной водой». «Сансет, ты же понимаешь, чем это может аукнуться?» «Да, Сергей Николаевич, такого больше не повторится. Я всецело осознаю свою вину». «Мне все казалось, что она сейчас скажет «Прости меня, пополе, я буду хорошей девочкой» и кинется ему на шею, божась, что больше никогда не будет возвращаться с прогулки так поздно». «Умница», — ответил он и... Погладил ее по светлой голове. «Черт, он погладил Сансет, майора десятого отдела!» «Спасибо!» Она всхлипнула и с надеждой посмотрела на Невзорова. «Вы же не будете злиться?» «Не буду», — улыбнулся Сергей Николаевич. «Спасибо!» Казалось, что Сансет вот-вот рухнет на колени. Однако глава клана очень быстро подтолкнул ее в сторону БТР. Майор кивнула и трусцой побежала к броневику. «Милое зрелище!» «Капитан...» «Видимо, Невзурову не очень понравилось то, что я стоял и наблюдал за всем происходящим». «Вам не говорили, что подглядывать по меньшей мере неприлично?» «Так вы это делали прямо у всех на виду?» «И то верно», — вздохнул он. «Но тем не менее, мог хотя бы сделать вид, что не заинтересован». «Да ладно вам! Когда глава клана гладит по голове своего телохранителя, это крайне необычно!» усмехнулся я. «Ты не понимаешь, Сэвидж. Просто Сансет я знаю с самого детства. Буквально вырастил ее. И поэтому она иногда позволяет себе подобные, скажем так, вольности. Но это все лирика. Хотел спросить, не мог бы ты съездить со мной в больницу?» Как-то неожиданно спросил он. «В больницу?» — удивился я. «Зачем?» «Кажется, у нас случилась небольшая проблема». В общем, несколько месяцев назад мне пришлось перенести школу уникумов в Циолковский. И все там было хорошо, пока вновь не объявилась грань. В общем, после того, как мы отправили туда всех спасенных детишек из фармацевтической фабрики Маршала, от местных врачей и воспитателей постоянно приходят жалобы, будто за школой кто-то следит. У меня, конечно, есть свой агент в Циолковском, но один он точно не справится. Нужна командная работа. «Опять командировка?» Со вздохом спросил я. «Уверен, что ничего сложного не будет. Хотел бы сказать я, но не скажу. Последствия от игр Эйдена мы в любом случае будем разгребать еще долго. Так что пойми, все это не моя прихоть». «Понимаю. Да и к тому же я всегда голосую за быстрое реагирование». «Правильно», — улыбнулся Невзоров. «А по поводу больницы? В Циолковский должна была ехать Синна, и ее прыжок с третьего этажа...» Это лишь усугубило ситуацию с последним воскрешением. Не знаю, говорила она тебе или нет, но каждая новая смерть для Синтии проходит все хуже. Боюсь, что совсем скоро она начнет впадать в многодневные комы, так что Такедо Нано решил немного схитрить и заодно исследовать ее тело по новой. Это все понятно, но я-то там зачем? Когда Синтия узнала, что миссию в Циолковском передали тебе, она устроила настоящую истерику. Невзоров поюжился. «Не знаю, что на нее нашло. Говорит, хочет срочно рассказать тебе какую-то тайну. Такеда Дану хотел узнать сам, но в итоге получил пощечину». Эм, «А Синчия не боится оказаться с ножками в бетоне на дне океана после таких выходок? Мне реально было интересно, насколько высок ее уровень вседозволенности». «Не боится. Такеда Дану относится к ней как к родной дочери». «А чего? Своих детей разве нет?» — недоумённо спросил я. — Есть. Просто дети у него крайне самостоятельные. Особенно Юм. — О! Видел этого вашего Юма не так давно, у Сайдасана. Что? Мне показалось, будто Невзоров на мгновение опешил. — А что Юм там делал? — Понятия не имею. Я был увлечен новыми игрушками изому. — А, ясно. Сергей Николаевич задумчиво посмотрел куда-то в сторону. Ладно, с этим я еще разберусь, а пока сгоняем до Синтии. На какое время вы планируете мой перелет? Надеюсь, я успею вздремнуть и поесть вкусной еды от Маруси на завтрак. Через три часа. Печально. Военный госпиталь. Как много это словосочетание вызывает прекрасных воспоминаний. Тот врач, который отдал меня Синтии, попался нам в коридоре. Заприметив знакомое лицо, он тут же сделал вид, что никого не увидел, и свалил в ближайший кабинет. Скотина! С удовольствием бы съездил ему пороже. Но воспоминания о трусливом враче быстро выветрились из моей головы, когда я увидел палату Синтии. Или это президентский номер «Люкс». Во-первых, меня поразили размеры. Тут реально могло уместиться три стандартные больничные палаты, если не больше. На одной из стен висел телевизор со 104-й диагональю. Всюду красовалась дорогая мебель, различные диванчики, и столики, но больше всего меня поразила больничная койка. Это была самая настоящая кровать размера кинг-сайз. На такой могло спокойно поместиться три или, может быть, даже четыре человека. Синтия одиноко лежала на огромной подушке. Одета она была в шелковую пижаму сиреневого цвета, а на голове красовался ночной колпак. Девушка с тоской вздохнула и, наконец-то, взглянула на нас. Такие явились! В голосе богини слышалось раздражение: Ты обещал, что приведешь его через сорок минут. Мы были в Солтексе, дорогуша. И что? злобно воскликнула Синтия. Ты вез его два часа? Два часа! Все, не хочу тебя больше видеть! Вообще-то я хотел обсудить нюансы агентства, нахмурился Невзоров. Так то даже не ты едешь, Асевич, вот с ним и обсужу, а ты проваливай отсюда! Брысь! Брысь! Богиня пренебрежительно махнула рукой. Ну а ты, красавчик, иди сюда. Господи. Сергей Николаевич лишь обреченно закатил глаза и, уперев руки в поясницу, пошаркал к выходу. Дождавшись, когда глава клана выйдет в коридор, Синтия, словно девочка, увидевшая свою лучшую подругу, скорее придвинулась ко мне. Савич, ты в дерьме? сходу заявила она и радостно улыбнулась. Ну, учитывая сложившиеся обстоятельства, все мы немного в дерьме. Хмыкнул я в ответ, подавив легкое раздражение. «Нет-нет, ты не понимаешь? Я же хотела тебя защитить!» Она протянула мне руки. «Чего?» — спросил я. «Хочу на ручки, давай!» Она вновь сделала поступательное движение кистями. «Мало ли, что ты хочешь! Послушай, Син, я не такеда и не Невзоров. Играть с тобой в папочку не буду. Говори, чего хотела, и я полечу». «Ха!» Она злобно усмехнулась. «Ты забыл мой сучный характер?» Нет, все же в поведении Синтии явно что-то изменилось. Хотя нет, она изменилась вся полностью. Если раньше она напоминала мне скорее безжизненную, но очень красивую куклу, то сейчас передо мной сидела живая девушка. В ее желтых тигриных глазах горели искорки, а на личике появился здоровый естественный румянец. Не забыл. И потакать я ему не буду. «Хорошо». «Если не возьмешь на ручки, то я ничего тебе не расскажу», — хитро заключила она. «Проваливай отсюда». «Да без проблем», — Раздраженно фыркнул я и тут же поднялся. «Как же меня бесят все эти бессмысленные разъезды! Никакого тайм-менеджмента!» «Но если не узнаешь, то попадешь в дерьмо», — по-девчачьи хихикнула она. «Тебя убьют». «До сих пор не убили, а сейчас убьют». «Да брось!» «Я хотел идти, но на всякий случай задержался». Кто именно меня убьет? Свои. Казалось, что Синтия искренне веселится. Как понять свои? Это кто вообще? Да кабе, ответила она. Ну, раз ты не способен взять меня на ручки, то хрен тебе они информация. Я, конечно, искренне благодарна, что ты оживил меня. Но мне фиолетово умрёшь, ты или нет. Я не очередная влюбленная дурочка из твоего гарема. Просто твой товарищ. Не больше. Ага. «Товарищ, который желает мне смерти! А ты хорошо, Если б не переживала, не позвала бы! Говори!» — настоял я. «Повторюсь, я сучелла, которую можно только поискать, и могла бы разбить тебе сердечко, милый маленький Марк, но я этого не сделала, потому что я взрослая, и отдаю себе отчет!» Эрис не выдержала и захохотала. «Я был готов сделать то же самое, она сдержанно прыснул в кулак». «Я возьму тебя на ручки, но скорее чисто из благодарности за поднятое настроение», произнес я и поднял богиню на руки. «Ох, вот так!» — обрадовалась она. «А теперь неси меня к окну». «Хорошо». Я поднёс ее к огромному панорамному окну, но Син ловко перелезла на подоконник. «Так-то лучше. Мне просто было лень ждать, когда подъедет каталка», с довольной моськой пояснила она. «А теперь непосредственно к делу. В Цалковском тебя будет ждать агент». Невзоров наверняка даже не потрудился пояснить, что там за агент такой. «Нет, он вообще не особо вдавался в подробности». «Вот, потому что ему вообще по барабану на жизнь своих оперативников, да и Невзоров немного не в курсе всей ситуации», — вздохнула богиня. «Ты уж извини, но оживлять трупы — твое истинное призвание». «Чего?» — не понял я. «Королевы с каждым годом теряют свою человечность, а ты у нас исправляешь эту ситуацию. Красавец-мужчина». Кто заставляет наше сердце биться чаще? Так вот, у многих из нас... Да что там у многих, у большинства начались проблемы лет, этак, пятнадцать назад. Но у всех по-разному. Жалин у нас вечно молодая мамочка, которая обожает своих детишек. Иногда, правда, в ее детишки прорываются вот такие, как ты, и ее любовь начинает пылать еще сильнее. А Азуми выживает благодаря своим песням. Они трогают ее душу и душу всех ее слушателей а вот у двух оставшихся — синдром коряги». Синтия с грустью посмотрела на проекцию Луны. «Мы черствеем, и это происходит медленно, незаметно, а в один прекрасный момент ты узнаешь, что у твоей подруги сын погиб при столкновении с ренегатами и... Ничего, понимаешь? Ни переживаний, ни волнений, ни болей в сердце. Полная пустота, ноль эмоций». «Это прискорбно, но я в курсе про вашу проблему». «А мне плевать, что ты знаешь, я все равно расскажу, что хотела». Холодно заявила она. «Так вот, если замужняя королева получает свою порцию радости от близких людей, то одиночки...» Ах, «Одиночки начинают мутировать. Мы медленно умираем, превращаясь в бесчувственных роботов. И мы с Ларой, как раз последние, чье сердце практически погибло». «Ага, погибло. Ты, я погляжу, цветешь и пахнешь», — усмехнулся я. «Наглец». Синтия тут же смутилась. «Говорю же, это все твои чары». «Даже на меня они подействовали, но я не дурочка, чтобы вписываться в чужой горем. Можешь быть спокоен, Савич, я никогда не прибегу к тебе домой с такой просьбой». «Хочется верить». «Так вот, Лара Токеда — последняя из нас, позывной Стервелла, и у нее все очень плохо с кукухой. Она сама по себе-то была крайне мерзкой особой, но сейчас, когда начался эффект угасания человечности, все самое хреновое буквально лезет из нее наружу, и она это замечает. В общем...» Она считает, что ты ее единственная надежда, так что Лара будет охотиться за тобой. «Ну, допустим, ты меня предупредила. Я буду знать, что мой помощник королева. Думаешь, я горилла, которая порвет ширинку от перевозбуждения? Понимаю, что молодое тело и гормоны — это все очевидно, но не надо выставлять меня жалким сперматоксикозником, который будет прыгать на каждую встречную девушку», — заверил ее я. «О, ты не видел Лару. Она потрясающая». У нее было очень много поклонников, да и сейчас тоже. Но только вот ей это неинтересно уже. Она закрылась от всех. Даже с нами практически не общается, — вздохнула Синтия. Грустно это, но что поделать? Так, с Ларой все понятно. Просто буду игнорировать ее подкаты. Вопрос тут в другом. Я подошел к столику с графином и налил себе водички в стакан. Ты сказала, что меня убьют, причем свои же. Это вообще к чему было? Типа кликбейт? «Нет!» — улыбнулась она. «Лара одна из самых богатых на потомство королев. Да, большинство ее детей уже разлетелись кто куда, но ты же в курсе, как потомство охраняет свою королеву». «В курсе?» Я глотнулась стакана, и мой язык тут же обожгло мощным еловым привкусом. Фу, это что, джин? Ты запиваешь таблетки джином? Серьезно?» «Да? А что?» Как ни в чем не бывало, ответила она. А, жесть!» Я поморщился и отставил стакан. «Так что там с потомством?» «Поскольку Лара такой же генерал-майор и частенько выходит на различные закрытые задания, за ней вечно увязываются три ее старших сына, которые охраняют честь юной матери», хитро улыбнувшись, ответила богиня. «Ее старшие дети — приемыши из кадетского корпуса. Три здоровенных лба-бадикада, которые разорвут любого, кто посмеет даже косой взгляд бросить в сторону их любимой маменьки». «Твою мать!» Я вспомнил злобного хана, который хотел уничтожить меня. Звучит хреново. «Не то слово, Сэвидж. Ты даже не представляешь, в какую западню ты летишь. Лара в своих бобиках души не чает, поэтому, строго сказать, не мешать ей строить свою личную жизнь не может. Я знаю Лару давно. Мы с ней вместе под стол пешком ходили в новом мире. И я видела ее здоровенных пасынков. Ничего не меняется. Ничего, понимаешь? Она их уже и так, и сяк. Нет». Один хрен приходит и все портит. А учитывая то, какая про тебя слава ходит, Сэвидж, у -у -у, они от тебя и живого места не оставят, если что-то пойдет не так. Слушай, ну, давай все же смотреть на вещи адекватно. Мы же можем общаться с Ларой чисто как коллеги. Я повидал на своем пути уйму красивых девушек, и уж точно с слюнями на генерал-майора истекать не буду. Ты всучил мне свой причиндал на второй встрече прямо в руку. О чем тут вообще говорить? — возмутилась Синтия. «Сама его схватила! И раздела тоже сама!» «Врёшь! Ты вертела ему меня перед лицом, вот и схватила! Хотела оторвать!» «Короче, Склифосовский, я тебя услышал от всей души благодарен за заботу, но уверен, что смогу вести себя с Ларой адекватно и не вызывать подозрений у ее дрожайших пасынков!» «Ну-ну, положу тебе ландыш на могилку, если что!» — усмехнулась богиня. «И это, если не сложно, привези мне с Целковского яблок!» Там у них как раз сейчас спас. Вкусные очень». «Яблоки?» — удивился я. «Чем тебе наши, не милы?» «Тут не то», — накуксилась Синтия. «Так что, привезешь?» «Ладно. Тебе невозможно отказать?» Съехидничал я и направился к выходу из палаты. «Эй! А кто меня обратно положит? Сэвидж!» — возмущенно воскликнула богиня. «Как-нибудь сама-сама!» — хохотнул я и вышел из люксовой палаты. Перелет занял у меня примерно 4 часа. Циолковский тоже находился на вести и занимал почетное третье место по своим габаритам и населению. Еще не так давно они с королевым делили почетное второе место, но вечно дождливый все же вырвался вперед. Цио, так сокращенно называли этот прекрасный город местные жители, был индустриальным аналогом Тюмени. Современный, чистый и очень уютный город, в котором ты всегда самый желанный гость. Уютные домишки, световые короба старого образца, толпы гуляющих людей и, что мне больше всего нравилось, вечный запах уличной еды. Недаром Цио называли столицей ресторанов. Тут даже были заведения со звездами Мишлен. Но я больше фанател не от снопских заведений, где подавали клёцки с амарами в белом вине. Нет, это все для понторезов. Первым делом, как только я покинул аэропорт, сразу же забежал в передвижную художную. Фургон на прицепе, полностью обтянутый хромированными листами металла, было очень сложно не заметить среди навороченных машин из трафика. Он стоял и всем своим видом манил меня. Да, хот-доги тут делать умели, но чуть позже, ближе к обеду, я все же хотел попасть в царь-шаверму. Вот там готовили просто бомбическую шаву, от которой у меня до сих пор кружилась голова. В хорошем смысле этого слова. «Здравствуйте!» Я подошел к фургончику, и из окошка вылез сонный повар. «Можно мне хот-дог с двойной горчицей?» «Да, минута, сэр», — с английским акцентом ответил он и спрятался в мраке фургона. Не прошло и минуты, как мне в руку протянули сверток, который имел просто с сшибательный аромат. За три чейна ты получал огромную булку, здоровенную мясистую сосиску из домашнего фарша, битые огурцы, корейскую морковку, кетчуп, майонез — и две порции охренительной домашней горчицы. Стоило мне немного надкусить, как жирный, но невероятно вкусный сок в перемешку со всеми дупами выстрелил мне прямо в рот. Как же это круто! Не скрывая эмоций, я жадно поедал хот-дог, не обращая внимания на пораженных утренних зевак, проходящих мимо. Из-за попутного ветра самолет прилетел на 43 минуты раньше, а Лара, как меня заверил Невзоров, очень серьезный и пунктуальный человек. С ней надо было общаться строго официально, мол, фамильярности она терпеть не может. В общем, стало даже как-то тоскливо. Вспомнил Жо, ее милые игры в девушку Бонда. А сейчас меня ждет встреча с какой-то грымзой. Ну, по крайней мере, так Невзуров сказал: Как только настало официальное время прилета самолета, к терминалу подкатил кортеж из черных китайских внедорожников. «Блин, я, конечно, понимаю, что будикада и их королева зарабатывают несказанно много, но кататься на китайских тачках — это перебор, зажратость максимального уровня. Вот серьезно, скажи мне в 25-м, что через 7 лет китайский автопром захватит половину планеты и станет одним из самых дорогих, я бы просто посмеялся в лицо. Мол, вы что, сбрендили? Какие еще качественные? Какие еще дорогие? Какие еще, прости господи, элитные?» Нет, я бы поржал и забыл. Но теперь все изменилось. «Мерседес», «Ролик», «Бумер», «Порше», «Бентли». Я могу перечислять бесконечные автомобили для обычных приземленных людей. Раньше это было громко, мощно, дорого и элитно. А сейчас, ну вон, на «Мерседесах» в такси катают. Ролики опустились до того, что начали выпускать бюджетные автомобили. «Бентли» и вовсе переживают не самые лучшие времена. В общем, то, что раньше было крутым, сейчас крайне так себе. Посредственности не более того. Сейчас балом мажористых автомобилей заправляет китайская марка — хуньцы. Внедорожники бизнес-класса, огромные седаны из премиум-сегмента, спорткары, элегантные кабриолеты и пафосные лимузины. Хуньцы делали все и весьма в этом преуспевали последние 30 лет. Так вот, убедившись, что меня нет в назначенном месте, внедорожники покатили по объездной. Спустя мгновение весь кортеж появился прямо напротив меня. Ну что же, я поднялся, натянул дежурную улыбку и направился к центральному автомобилю. Не люблю серьезных людей. Мне их еще в прошлой жизни хватило. Чувствуешь себя рядом с ними немного неловко. Однако двери внедорожника распахнулись, и на улицу вышли три здоровенных лба в черных костюмах. Твою мать! Морды кирпичом, а на плечи можно спокойно посадить Boeing 747. Мне даже показалось, что эти три лорца одинаковых с лица, были крупнее Хана. «Крупнее Хана, Карл!» Так вот, здоровяки оглядели меня крайне недружелюбным взглядом. Прям вот совсем отторгающим, как будто уже заранее хотели убить. Внутри меня проснулось искреннее желание объяснить им, что никаких видов на их маму я не имею. «Все будет хорошо, и мы будем общаться как сотрудники ДКБ». Да и Невзоров мне все уши прожужжал о том, что генерал-майор Лара сама по себе очень холодная и замкнутая, так что все будет тип-топ. Задняя дверь внедорожника распахнулась, и оттуда вышло настоящее чудо. Честно говоря, я даже оторопел и остановился, ибо не совсем понимал, что происходит. Может быть, это сон? Странным и необычным тут выглядело все. Волосы были одна половина черная, а вторая белая. Прямо как у знаменитой злодейки из 101 Далматинец. Радужки глаз — гетерохромия, правый ярко-синий второй карий, а личика сочетала в себе явно азиатские и европейские корни. Полуяпонка и кто-то еще, но выглядела потрясающе. Однако проблема была тут вовсе не в ее естественных физических данных. Во-первых, меня смущала жуткая улыбка и бесята в глазах. Во-вторых, ее волосы были заплетены в два длинных, но очень пушистых хвоста, а из одежды — ярко-бирюзовое платье с белым фарточком, как у Алисы в «Стране чудес». Пачка довольно высоко задирала подол, поэтому мне были видны ее полосатые гольфики и лакированные туфельки на каблучках. Казалось, что это не королева-бадикада, а какая-то диснеевская принцесса. «Господи, что это?» — ужаснулась Эрис. «Мы пойдем убивать дракона?» «Видимо. Но, честно, меня это сильно сбило с толку». «Эм... Доброго дня, товарищ генерал-майор!» Я попытался улыбнуться как можно естественнее, но выходило криповато. «Братишка!» — обрадованно воскликнула Лара и со всех ног припустила ко мне. «Что... Что происходит? Госпожа!» В один голос заверещали здоровенные лбы и побежали на перехват, однако Лара ловко их обошла, перепрыгивая, словно незначительные препятствия. «А мне-то что делать?» «Братик, как же давно я тебя ждала!» Налетев на меня, Алиса в «Стране чудес» буквально повалила мою тушку на землю. «Почему ты так долго?» «Генерал-майор?» Я с непониманием смотрел на королеву. «Дурак, дурак, дурак! Я так скучала по тебе!» Захныкала она, прижимаясь ко мне все сильнее. С одной стороны, меня такая встреча даже немного растрогала. По сердцу прошлась лёгкая вспышка теплоты, но с другой стороны, три огромных лба, что бычьими глазами смотрели на нас, крайне сильно портили момент. Ничего не говоря, они уверенным шагом направились в нашу сторону. Какое прекрасное утро! Получена ачивка. «Они-сан, охай я! Плюс двадцать тысяч к детишке-сестренке от тебя и мокрого места не оставят.